Хотя звучит это название, по крайней мере, двусмысленно. Это история молодого крестьянина, уроженца Арамона, расположенного неподалеку от вилер взятого в армию помимо его воли и ставшего героем по недоумию, что напоминает роман Гриммельсхаузена «Сиплицессимус». Консьянс замечен Наполеоном, потом слепнет тихо, и спасен от слепоты совместными усилиями его невесты, Мариэтт и искусного врача. Он возвращается в деревню, но ферма его разгромлена казаками, и вот-вот ее отберут за долги. К счастью, Наполеон, возвращаясь из Ватерлоу через Велеркотре, в романе оказывается гораздо менее черствым, чем в мемуарах что позволило ему узнать консиансы и дать ему необходимую для уплаты долгов сумму плюс орден почетного легиона. Не безинтересно отметить, что друг Юго из сильных республиканцев испытывает потребность представить дядюшку нового в скором времени императора как своего рода «бога из машины», так он его называет. Кстати, как раз в это же время, в начале 1852 он дает согласие на возобновление своей пьесы «Наполеон Бонапарт» 1831 -го года. И если дело и срывается, то лишь из-за того, что театр «Амбегиокомик» отказывается выплатить ему гонорар в тысячу франков. Только ли потребность в деньгах заставляет его дополнить наполеоновские жития? Возвращаясь к литературе, надо сказать, что консиансом простодушным Александр хотел потягаться с чертовой лужей Жорж Санд. И это ему удалось. Оба романа милы и имеет большой успех. Что толку что, если Мария Дюма опять недовольна? Дорогой отец, у тебя слишком мало таких книг, как консианс, за исключением тех моментов, когда... Он ей навязывает своих любовниц. Александр ни в чем не может отказать своему дорогому дитяти с голубыми глазами. И в следующем же году дарит ей Екатерину Блюм оглушительный успех. И за 13 лет до дела Леруш Габорио первый детектив на французском языке. Здесь возможно возражение некоторых специалистов в детективном жанре, ведь первым детективом было темное дело Бальзака в 1841 году. Разумеется, если принять, что политический заговор и похищение важной персоны является детективным сюжетом, то и в этом случае, опускаясь в глубины истории и литературы, можно поставить рядом с Бальзаком опять-таки Александра, написавшего в том же 1841-м «Шевалье Дермонталь» на подобную же тему. Но если считать главным разрешением некой загадки в центре сюжета, то Александр бесспорно снова первый. Уже в 1844 когда украденное письмо по... Еще не переведено. Он в графе Монте-Кристо выводит камерного детектива Аббата Фарриа, который, занимаясь психоанализом с Эдмоном Дантесом, открывает ему все пружины заговора, жертвой которого он пал. В Екатерине Блюм он выводит детектива-следователя. декорации та же, что и в «Кансиансе простодушном». Велеркотре и окрестные леса Та смесь персонажей реальных и вымышленных, папаша Кнут де Виолен его лесники, Аббат григуар и его сестра. За Екатериной Блюм ухаживает Луи Шолле, богатый лесоторговец, и Александра, должно быть, немало позабавила вывести в этой роли друга своей юности, опередившего его самого в благосклонности Луизы Брезетт. Однако Екатерина Шолле предпочитает Бернарова Трена, сына главного лесника. Соперничество двух молодых людей, ревность Бернара, который под влиянием коварного матье и в состоянии опьянения решается убить Шле. Он выслеживает его в лесу, но увидев, отказывается от своих намерений и бежит, бросив на месте свое ружье. Шолле находит умирающим оружие и побудительные причины все указывает на бернарра